Третье Анаксимен Остается еще сказать об Анаксимене, родившемся между 55-й и 58-й Олимпиадами 560-й-548 годы до Рождества Христова. Он был также милетец, современник и друг Анаксимандра. Он дал мало значительного, и мы вообще очень мало знаем о нем. Диаген Лаэрций нелепо и противоречиво сообщает. Он родился, согласно Аполлодору, в 63-ю Олимпиаду и умер в том году, когда были взяты Сарды, Киром, 58-я Олимпиада. Вместо неопределенной материи анексимандра он снова выдвинул определенную стихию, абсолютная в некой реальной форме природы, но вместо фалесовой воды этой реальной формой у него является воздух. Он, должно быть, находил, что материя необходимо должна обладать чувственным бытием, а воздух вместе с тем обладает тем преимуществом, что он обладает большей бесформенностью. Воздух менее тела, чем вода, ибо мы его не видим, а лишь чувствуем его движение. Плутарх сообщает, из него все выступает, и в него снова все возвращается. Согласно Цицерону, он определял воздух как представляющее собою безмерное, бесконечное и находящееся в непрерывном движении. Диоген Лаэрций выражается в вышеприведенном месте следующим образом. Первоначалом, Является воздух и бесконечное, как будто это два первоначала. Можно, однако, первоначало и бесконечное соединить вместе как подлежащее и рассматривать воздух как сказуемое, ибо... Симплиций в своем комментарии к физике Аристотеля говорит определенно, что для него, как и для Анаксимандра, первосущность была одной и бесконечной природой, только ему она представлялась не неопределенной, как Анаксимандру, а определенной, представлялась именно воздухом. Он, однако, понимал, по-видимому, «последний» как нечто сходное с душою. Плутарх следующим образом определяет более подробно, как Анаксимен представлял себе способ возникновения всех вещей из воздуха позднейшие философы называли «последний» эфиром, и их исчезновение в нем. «Подобно тому...» как наша душа, которая представляет собою воздух, сдерживает нас, так дух и воздух сдерживают весь мир. Дух и воздух означают одно и то же. Анаксимен очень хорошо показывает природу, принимаемой им первосущности на примере души и как бы обозначает таким образом переход натур философии в философию сознания или отказ от предметного способа понимания первосущности. Природа этой первосущности была определена раньше чужеродным духу, отрицательным для него способом, Как реальная его форма, вода или воздух, так и бесконечная Анаксимандра есть потустороннее для сознания. Но душа есть всеобщая среда, есть множество вещей, которые исчезают и появляются, не прекращая этим единства и непрерывности». Она столь же деятельно, сколько и пассивна. Она выбрасывает представления из своего единства, разбрасывает их и снова снимает их. И в своей бесконечности она налична для самой себя. Так что отрицательное и положительное значение совпадают друг с другом. Определеннее, а не только в виде сравнения. Эта природа первосущности была выражена Анаксагором, учеником Анаксимена. Нам сообщают еще, как об учителе Пифагора, о Ферикиде из Сироса, одного из цикладских островов. Рассказывают, что он однажды черпнул воды из колодца и по этой воде узнал что через три дня произойдет землетрясение. Он также предсказал о корабле, вышедшем в море на полных парусах, что он потонет. И корабль в тот же момент пошел ко дну. Об этом Ферикиде Феопомп, цитируемый Диогеном Лаэрцием, сообщает что он был первым греком, писавшим о природе и богах. Раньше Диоген Лаэрций говорит то же самое об Анаксимандре. Он писал, как сообщают, прозой. Из того, что нам еще сообщают о его сочинении, ясно видно, что оно представляло собою Теогонию, первые слова которой еще дошли до нас. «Юпитер» и время, и земное существовали всегда. Земному было дано имя Земли, когда Зевс наделил ее своими дарами. Как оно продолжалось дальше, нам неизвестно. Это, однако, нельзя считать большой потерей. Писавший в позднейшее время Гермий Кроме того, упоминает еще следующее. Он считал первоначалами «Зевса» или «Огонь», «Землю» и «Хроноса» или «Время», «Огонь» как активное начало, «Землю» как страдательное начало, и «Время» как то, в чем все возникает. В качестве ионийских философов называют также Диагена Аполлонийского, Гиппаса Архилая, но мы ничего о них не знаем, кроме их имен и того, что они выдвигали то или другое первоначало. Мы оставляем последних и переходим к Пифагору, который был уже современником анаксимандра. Но дабы не прерывать изложение развития представления о первоначале, в рамках физической философии нужно было раньше говорить об Анаксимени. Мы видим, что представители этой философии, как говорит о них Аристотель, признавали, что первосущность есть некоторый вид материи – вода или воздух. Или, если дозволительно определить таким образом аноксимандрову материю – сущность, представляющая собою нечто более тонкое, чем вода и более грубое, чем воздух. Гераклит, о котором мы вскоре будем говорить, был первым, определившим ее как огонь. Но никто из них, как замечает Аристотель, не называл первоначалом землю, так как она представляется наиболее составным элементом. Ибо она сразу представляется нам агрегатом многих единичных вещей. Вода, напротив, есть нечто единичное, прозрачное. Она представляет собою чувственный образ формы единства с собою. И то же самое представляет собою также и воздух, огонь, материя и так далее. Первоначало должно быть единым. Должно, следовательно, также обладать единством с собою в самом себе. Если же оно показывает нам многообразность, подобно Земле, то оно не едино с самим собою, а множественно. Это все, что мы имеем сказать о философии древних ионийцев. Великая в этой скудной абстрактной мысли состоит в том, что она постигает существование одной всеобщей субстанции во всем, и что в ней, во-вторых, отсутствуют образы, что она не обременена представлениями, заимствованными из чувственного мира».